Глава четвертая. Не нужно решать за призраков. Никогда. Одна из причин, по которой я чувствовала, что готова уйти из шоу по следам призраков — рождение дочери. Мне уже не так легко было располагать своим временем и проводить большую часть жизни в дороге. Но я также достигла на шоу всего, что могла, и выросла настолько, насколько могла. Я чувствовала готовность к переменам. Дело было не в людях из команды, к тому времени мы все прекрасно ладили друг с другом, а в желании быть дома со своей дочерью. К этому можно добавить желание расширять свой кругозор. Достаточные причины, чтобы закончить эту главу. Когда я ушла из «По следам призраков», тот даже не мечтала о родственных душах. Но когда мы с Адамом придумали эту концепцию и появилась возможность — возможность меньше ездить и работать по удобному графику, мы оба знали, что хотим делать. Предстояло еще поработать. Я уже говорила это раньше и буду повторять, пока могу. Призраки — тоже люди. Для меня это означает не просто узнать, кто они и почему все еще здесь, чтобы помочь им двигаться дальше и обрести покой. Это означает уважение их свободы воли в той мере, в какой она у них еще есть, и, что гораздо важнее, уважение их личных убеждений. Вот почему я никогда не буду пытаться заставить кого-то покинуть мир духов и никогда не поддержу нормальность этой идеи. Идея побуждать кого-то идти дальше или идти на свет всегда казалась мне пренебрежительной. Мы не слушаем их не пытаемся помочь, а просто входим и говорим, что им делать. Какое у нас есть право или власть на это? Когда я слышу, как кто-то занимается таким, всегда думаю, ты даже не знаешь, что там происходит. «Давай, можешь идти на свет», — говорят они. Я слышала подобное много раз. Довольно высокомерным, кажется, прийти и начать разговаривать с призраками, как будто им три года как будто за ними все время был этот яркий, сияющий свет, и они просто никогда не додумались пойти проверить. А если нет никакого света? А если вообще ничего нет? Действительность такова, что мы просто не знаем. Люди не имеют представления о том, что происходит после смерти, или о том, какой он вообще, этот загробный мир. Исключение составляют те, кто был на грани смерти, или люди вроде Чипа Кофи, которые действительно могут общаться с загробным миром. Мне нравится идея помогать кому-то, кто по собственному желанию или ввиду обстоятельств задержался здесь. Моя теория, и это всего лишь теория, потому что не существует абсолютного способа это доказать, заключается в том, что люди остаются здесь из-за определенной причины, чего-то, что они не смогли оставить. Это классическая идея незавершенного дела. На мой взгляд, если вы поможете им с тем, в чем они нуждаются, то они, надеюсь, почувствуют, что могут двигаться дальше. Вы не можете их заставить уйти. Вы помогаете завершать дела, чтобы они могли сделать свой собственный выбор. Прежде чем изменить свое мнение, я полностью соглашалась с тем, что цель исследования паранормальных явлений, во-первых, найти доказательства существования призраков, а, во-вторых, помочь им пойти дальше. Если бы меня хорошенько встряхнуло, было бы даже лучше. Я больше не пытаюсь так делать. Я своими глазами видела призраков и достаточно была напугана, чтобы продержаться за таким занятием всю жизнь. В какой-то момент я просто подумала, почему мы настолько эгоистичны, что думаем, будто знаем, в чем они нуждаются. После этого я начала спрашивать их, что им нужно, и искренне слушать, потому что хотела помочь. Когда мы с Адамом пришли к идее родственных душ, мы хотели рассказать историю каждого духа, с которым мы встречались. Мы хотели выяснить, кто они такие и почему все еще здесь. И почти каждый раз мы находили причину. Думаю, мы привнесли сострадание в эту область, которая всегда была, но в шоу не сосредотачивали внимание на нем, потому что это было бы неинтересно смотреть, — говорил Адам Берри. «Есть что-то в том, чтобы относиться к этим сущностям с уважением, пониманием и сочувствием. Он описывает наш стиль работы, как будто мы гости на вечеринке, на которой никого не знаем. Вы бы не зашли со словами «Эй, поговори со мной!» Вы бы сказали «Привет, вот я. Вот почему мы здесь. Как ты?» Во втором сезоне «Родственных душ» Деллан и Уэйн попросили нас приехать, чтобы исследовать их дом в сомерсворте штат Нью-Гэмпшир. Им казалось, что их троим детям угрожает опасное присутствие потустороннего. Оба их сына чувствовали, что что-то душит их ночью, а дочь видела темную тень мужчины в своей спальне они ощущали, дом небезопасен и хотели знать, что происходит и как это исправить. Дом находился недалеко от бывшего особняка Джозефа Келли, печально известного убийцы, перерезавшего горло банковскому служащему в местном банке более века назад. Из-за кажущейся злобной природы призрака мы подумали, что это мог быть Келли. Еще мы подозревали дух брата Деллан, который скончался много лет назад. Но когда мы попытались поговорить с ними, никто не ответил. У нас оставалась еще одна зацепка. Уэйн обнаружил могильный камень на заднем дворе дома, зарытый на расстоянии чуть более метра под землей. Надгробие принадлежало Холлису Корбетту, ветерану Первой мировой войны, умершему в 1946 году. Я навела справки и обнаружила форму для заказа надгробия, которую его жена заполнила более 70 лет назад. Однако камень над его могилой был сделан с ошибкой. Там было написано «Холли Б. Корбетт». Не знаю, как вы, но если бы на моем надгробии была опечатка, я бы разозлилась. Как только мы нашли эту информацию, у нас появилась веская причина продолжить исследование. Мы поговорили с мистером Корбеттом о его дочери, которая умерла в детстве. Стало понятно, почему он так интересовался дочерью Деллан и Уэйна. Что касается сыновей, мы решили, что у них сонный паралич. В этом эпизоде я поговорила с психологом, специализирующимся на нарушениях сна. Он подтвердил их симптомы. У нас также было несколько ЭГФ, которые показали недовольство мистера Корбетта ошибкой на его надгробии. Когда я спросил его, умер ли он в возрасте 49 лет, он тут же указал мне на ошибку в подсчетах — 48. Зная это, мы с Адамом были уверены, что нужно сделать, чтобы мистер Корбетт обрел покой то надгробие на заднем дворе, которое предыдущий владелец дома вытащил из груды щебня, нужно было перенести на кладбище, где ему следовало находиться. Делан и Уэйн почувствовали такое облегчение, когда узнали, что сущность в их доме не была злобной. Делан обратилась к призраку: "Холлис, я знаю, ты пытался пообщаться. Я не знала, чего ты хочешь. Теперь я позабочусь о том, чтобы это осуществилось" чтобы твой камень попал на свое место. Теперь мы — твоя семья, и мы позаботимся о тебе». «У людей в их собственной жизни есть причины делать определенные вещи», — говорил Адам. «Если мы чего-то хотим, мы это получаем, потому что нам так нужно. Почему должно быть иначе в загробной жизни? И если кто-то все еще здесь из-за незавершенных дел...» и по некой причине для существования за пределами этого мира, почему бы не попытаться выяснить это и не помочь? Джон Тенни, ученый в области паранормальных явлений и оккультизма, часто посещает мероприятия Strange Escapes с другими чудаками, как он с любовью называет людей, подобных нам. Он уверен, что побудить кого-то идти дальше невозможно из-за простой человеческой психологии. Нам трудно общаться и понимать идеи живых людей, сидящих напротив нас, не говоря уже о попытках определить мотивы, мысли и желания невидимого человека или того, кем он был. Мы слишком многого не знаем о загробной жизни, чтобы говорить кому-либо, что там делать. Нам неизвестно, как существуют эти духи, как долго они там пробыли или как долго собираются там оставаться. Хотят ли они вообще двигаться дальше? Более того, как сказал Джон, мы не имеем никакого права говорить кому-либо, идти на свет, потому что ничего не знаем об убеждениях этого человека. Если они уносят с собой что-нибудь, связанное с их физической духовностью, мы понятия не имеем, во что они верят. Итак, если человек пытается использовать иудеохристианский способ помочь духу найти выход, сказав «иди на свет», В этом, безусловно, есть проблема. «Вы понятия не имеете, был ли этот человек мормоном, буддистом или адвентистом седьмого дня», добавил Джон. «Зачем ему вас слушать? Использовать отрывки из Библии или религиозных текстов, приемлемых для вас, не значит, что это подойдет для него». «В большинстве культур есть свое видение понятия «небеса», куда может отходить дух» но понятие «свет» не всегда ассоциируется с небесами. Джон объяснил, что оно было выдвинуто на первый план духовного мышления Эммануилом Сведенборгом в 1700-х годах. Эммануил Сведенборг, 1688-1772, шведский ученый-естествоиспытатель, христианский мистик, теософ и изобретатель. Занимался космологией, анатомией, физиологией, и многими другими науками. Считается родоначальником минералогии и физиологии мозга. Он говорил о существовании уровней по отношению к реальности. И это только одна сфера существования, а над ней есть еще несколько других. Призраки прогрессируют духовно до тех пор, пока не достигнут состояния трансцендентного универсального разума, где отдельный дух воссоединяется со своим первоисточником. Когда в 1800-х годах в Америке господствовал спиритизм, одно из самых больших влияний на идею света оказал Эндрю Джексон Дэвис, который, как отметил Джон, написал книгу о летней стране. Эндрю Джексон Дэвис, 1826-1910, американский медиум и ясновидящий, один из основателей спиритуализма. Согласно его теории, существует яркий, вечно залитый солнцем мир, куда попадают духи. Это было настолько красноречиво изложено, так ярко обрисованы освещенные небеса с духами, что идея стала популярна в США. Даже сейчас она вызывает огромный интерес. Раз мы не можем знать об их личных убеждениях, то про обстоятельства существования на том свете и подавно ничего неизвестно. Джон считает, что призраки со временем продолжают расти и развиваться так же, как и мы, даже если они умерли молодыми. Все в природе развивается. Получается, когда вы умираете, и проходит 50 или 100 лет, вы остаетесь тем же человеком, которым были? Или у вас меняется представление о реальности и о том, что происходит после смерти? Если мыслить в таком ключе, то вы не будете разговаривать с 15-летним парнем, который умер 100 лет назад. Это будет уже человек, которому 115 лет. Можно только предполагать, но неплохо думать, что как только вы научитесь познавать Вселенную за пределами физического мира, то ваше представление о духовности, природе реальности, жизни и смерти изменится. Вы больше не будете бояться смерти. Вы также можете иметь дело не с сознательным призраком, а с остаточной энергией, у которой больше нет сознания. Джон называет это протоколом человека. В таком случае никакие разговоры не помогут, потому что сущность не способна вас понять. Я сталкивалась с обоими вариантами. Думаю, теория Джона о развитии духов не лишена смысла. Практика показала, что призраки могут показываться в любом возрасте и разных формах. Когда мы рассуждаем о духах, важно помнить, нам неизвестно, что такое призраки в техническом плане. Однажды могут появиться веские доказательства и конкретные научные объяснения пребывания тут призраков. Этот день еще не настал. Но он, возможно, уже не за горами. Насколько нам известно, в квантовой физике может происходить что-то вроде искривления времени. Именно поэтому духи появляются в разном возрасте и в разное время, Проблема возраста вызывает действительно интересные вопросы из-за несоответствий, когда и как они появляются. Для нашего первого дела в родственных душах мы отправились в дом в Литтл Медоуз, штат Пенсильвания. Кэтрин и ее дочь Мэри жили в хижине в чаще леса. Они чувствовали присутствие призраков. Мэри иногда просыпалась с царапинами на ногах. Однажды Кэтрин пришла домой и обнаружила отвалившийся со стены светильник и валявшиеся повсюду осколки стекла и деревянных частей. Мебель была сдвинута. В другой раз Кэтрин проснулась и увидела над собой тень размером с ребенка. Им определенно не было безопасно в своем доме. Кэтрин подумала, что это могли быть члены ее семьи, Зять умер довольно неожиданно, а сын Адам скончался в младенчестве спустя всего четыре дня после рождения. «Если это не кто-то из семьи, — спросила Кэтрин, — тогда почему они выбрали нас?» У бывшего владельца дома, Фреда Эшкрафта-младшего, была дочь по имени Люсинда. Она умерла в возрасте трех лет с самым ужасным образом, который только можно представить пошла прямо на движущееся лезвие на семейной лесопилке, которая разрезала ее пополам. Просто душераздирающе. Это особенно сильно поразило меня, потому что на тот момент Шарлотта как раз была в ее возрасте. Мы использовали множество различных способов исследований, которые не вошли в эфир. Нам казалось, что это могли быть солдаты с близлежащих полей сражений — но не обнаружили никаких данных о военных действиях на этом участке. Мы даже нашли что-то похожее на курган коренных американцев и пригласили шамана. Но он не нашел доказательств существования здесь духов местного населения. Когда мы попросили Кэтрин участвовать в исследовании, она сказала, «Адам, если это ты, то я ощущаю твое присутствие здесь каждую ночь мы услышали ясный ЭГФ — Адам. А когда спросили, сколько ему лет — 33. «Адаму в этом году исполнилось бы 33», — подтвердила Кэтрин. «Мы понятия об этом не имели, но у всех пробежали мурашки по коже. Я всегда знала, что он здесь», — добавила она. Тем не менее, мы не были уверены, что вся активность исходила от любящего сына. «Люсинда тоже могла быть в доме, но никак не удавалось связаться с ней». Наконец я спросила, «Вы заблудились?» В ответ получила, «Да». «Ты маленькая девочка?» Опять тот же ответ, «Да». А когда мы спросили имя, то услышали, «Люси». «Столько всего нужно было осмыслить!» Дух напуганной маленькой девочки находился в этом доме и не знал, куда идти и что делать. Женщины заметили активность на детской скамейке, на крыльце. К ней был прикреплен небольшой диск циркулярной пилы, который можно было вращать рукой. Он часто вращался сам по себе, даже когда рядом никого не было. Но почему ее сын стал 33-летним мужчиной, а маленькая девочка осталась трехлетней навсегда? Наверняка никто не знает. Это могло быть связано с травмой от смерти. Возможно, духи могут сами выбирать, в каком состоянии существовать. Джон Тенни считает возможным, что с течением времени даже духи учатся чему-то, если продолжают идти по пути развития и получения информации. Может быть, Адам хотел учиться и расти, поэтому выбрал стареть, а маленькая Люси не до конца насладилась своим детством, поэтому захотела остаться ребенком навсегда. Подобные вопросы — причина, по которой я люблю исследовать. Всегда есть что-то новое, что можно узнать или над чем можно поразмыслить. «Люсинда, если ты здесь, в моей комнате, можешь входить и в остальную часть дома и проводить время с нами, если это сделает тебя счастливой и если тебе будет комфортно», — сказала Кэтрин. «Если ты увидишь моего сына, не стесняйся и поговори с ним». Кэтрин рассказала, что после нашего отъезда она не замечала никакой угрожающей активности, поэтому я так сильно верю в метод, который мы с Адамом применяем в родственных душах. Я много раз видела, как он работает. Мне много неизвестно о жизни и том свете. Честно говоря, я даже не знаю, что такое «призрак» в прямом смысле слова — Моя работа полностью основана на теориях и опыте, а этого у меня предостаточно. Но у меня нет никаких конкретных фактов, объясняющих паранормальные сущности и их пребывание здесь. Наверняка я могу только отыскать реальную историческую информацию, которая может иметь отношение к той или иной активности. Люди, никогда не проводившие всестороннего исследования, обычно не осознают, какой объем работы им предстоит. Это и ночи, проведенные за исследованиями, и разговоры с людьми, имеющими отношение к делу, а также множество часов за просмотром старых записей в библиотеках и исторических обществах. Еще придется задавать кучу вопросов в темных комнатах, рискую промахнуться и начинать все сначала. Но как только вы узнаете имя или событие или увидите источник активности, то поймете, что вы на верном пути, и от этого уже можно отталкиваться. А разгадать сообщение от духа будет огромным достижением. Вы испытаете приятные чувства, потому что не просто решили загадку, а помогли устранить проблему. Часто после этого призраки уходят или активность утихает. Если кто-то зовет нас из-за небезопасной атмосферы в доме, а после нашей работы все приходит в норму, я считаю это победой. Не знаю, уходят ли призраки и куда, но я точно уверена в действенности этого метода. Определенно это правильный путь. Я никогда не возвращалась к старым способам работы. Поклонники и эксперты часто спрашивают меня, откуда я знаю наверняка, что помогла людям в долгосрочной перспективе. Точно не могу этого сказать, но многие люди поддерживают со мной связь. Они напоминают о себе и сообщают, как идут дела и была ли активность после нашего исследования. Эти люди часто являются моими самыми ярыми защитниками в социальных сетях. Когда мне пытаются доказать, что я не делаю ничего полезного или пользуюсь чужим несчастьем, когда нужна реальная помощь, кто-то из тех, кому я помогла в прошлом, обязательно со словами. На самом деле, моя жизнь изменилась после этого. Или они были единственными, кто смог мне помочь, когда больше не к кому было идти. Делан и Уэйн — одни из таких ярых защитников. Когда на меня обрушиваются хейтеры в социальных сетях, они часто встают на мою сторону и пишут, что их дом стал более безопасным местом, когда решилась проблема их призрака. Ради такого я этим и занимаюсь всегда будут люди, говорящие ужасные вещи в интернете. Но когда кто-то утверждает, что почувствовал себя в большей безопасности после нашего вмешательства и готов заявить об этом публично, для меня это имеет большое значение. Джеймс кальяна исполнительный продюсер «Родственных душ», человек, который в первую очередь помогает нам выбирать окончательных кандидатов для исследования. Он больше всех контактирует с людьми, приглашающими нас в свои дома помимо меня и Адама. То, что предлагают эми и Адам, похоже на двойную услугу, считает Джеймс. С одной стороны, мы приходим и даем ответы, связанные со сверхъестественным, насколько это возможно. Но еще они встречаются с людьми, которым, скорее всего, просто не с кем поговорить или некуда пойти. эми и Адам приходят, слушают их, верят им и помогают. Полученные ответы в купе с пониманием и принятием действительно помогают многим людям. Я видел это собственными глазами. В будущем мои мысли о методах исследования, а также о стиле работы могут измениться. Сейчас я уверена, что именно так можно добиться наилучших результатов. Слишком много раз видела, как это работает, чтобы сомневаться. Вот поэтому я начала проводить лекции и семинары по изучению методов такого стиля исследования. Чем больше исследователей я смогу приобщить к этой идее, тем большему количеству беспокойных духов мы сможем помочь. Мне нравится, как много людей в этой области действительно пытаются вникнуть в слова духов и стараются помочь им, а не просто задают вопрос, собирают доказательства и уходят. Адам... Так комментирует нашу работу. Мы как терапевты для призраков. Звучит забавно, но это действительно так. И мы обнаружили, что получаем больше информации, когда работаем именно так, поэтому продолжили двигаться в этом направлении. Когда получаешь результат, двигаешься только вперед. Мы всегда пробуем разные способы. В следующей главе я расскажу подробнее о некоторых из наиболее необычных наших методов исследования — но самое главное — изучать и общаться с призраками с уважением. Мы с Адамом считаем, что родственные души так тепло встретили, потому что это первое шоу, где действительно появилось сочувствие и обращение с призраками, как с людьми. «Мы определенно были первым телешоу, которое продемонстрировало подобные исследования с такой добротой, историей и предложенной информацией», — добавил он. Теперь многие приняли это. Что здесь важнее? Уже не только страх. Это одно из самых продолжительных шоу, изменивших все. Другая причина, по которой я не согласна, что людей нужно подталкивать идти дальше, лично видела, что это не работает. Я отчетливо помню момент, когда ко мне пришла мысль. Возможно, мы не побуждали духов уйти, как думали. Я никогда не пыталась это сделать, но знала многих, практиковавших такой способ. Поэтому верила в эту идею. Казалось, что именно так все и делается. Тем более, что многие великие исследователи, чьи книги я читала и у которых училась, придерживались этой практики. Мне даже не приходило в голову поставить все под сомнение. А потом, однажды, году 2007, я проводила исследование в Геттисберге, штат Пенсильвания и получила веские доказательства неэффективности этой практики. Годом ранее один мой хороший друг, тоже исследователь, был в том же самом доме и помогал духам уходить. Он пользовался большим доверием и работал раньше с церковью. Я сидела рядом, и мне казалось, будто он направляет духов. Но когда я говорила с теми людьми через год, они сказали, что стало только хуже. Меня озарило. Если он не помогает ему уйти тогда что происходит на самом деле? После этого я обратила внимание на тенденцию. Начала задавать вопросы во время исследования. Я постоянно сталкивалась с тем, что люди приводили священника, шамана или экстрасенса. Кто-то приходил и очищал их дом от энергии, а затем просто уходил. Но активность не утихала, наоборот, усиливалась добавив к этому самое распространенное ЭГФ «помогите мне», ну, кроме «убирайтесь», которая стоит на первом месте. Я поняла. Приказывать духам уйти, даже с самыми лучшими намерениями, не поможет решить проблему. Кто-то говорит, ладно, я прикажу этому призраку уйти. И он делает это. Верит в свое намерение прогнать сущность, отметил Адам. Может быть, эта энергия заставляет духа немного отступить, но докажите мне, что они правда куда-то отправляются. Где доказательства?» Он также видел случаи, когда активность вскоре возобновлялась. Мы знаем из зафиксированных свидетельств, когда после решения проблемы призрака, завершения его оставшихся дел или просто беседы с ним наблюдаются уменьшение активности или ее полное исчезновение. Чип Кофи проводит конкретные различия между духами и призраками. По его мнению, духи — это сущности, которые перешли на следующий уровень, какой бы он ни был. И они решили время от времени возвращаться по своим собственным причинам, будь то желание навестить близких или позаботиться о нерешенных делах. Основа того, кто мы есть, — наша душа, которая в момент смерти покидает тело, эта энергия высвобождается. А поскольку свобода воли не искореняется полностью во время смерти, у нас есть выбор: не завершить переход в духа или стать духом. Не совершивших этот переход, он называет призраками. Я использую эти термины как синонимы, но Чип предлагает интересные разграничения. Он полагает, что по большей части сущности, с которыми мы вступаем в контакт, это духи, которых мы призываем поговорить с нами. Духи могут идти, куда пожелают. Если бы мы были в толпе, и я выкрикнул ваше имя, вы бы обратили на меня внимание. Чип считает, призраки — это блуждающие земные сущности. Именно они самые беспокойные. Я разговаривал со многими тысячами умерших людей. Подавляющее большинство из них не привязано к земле и не является блуждающими душами. Он объяснил, что большинство духов, с которыми ему приходилось иметь дело, успешно осуществили переход. Некоторые из них могут бродить здесь дольше, чем другие. Большинство завершило свой переход и периодически возвращается из своего измерения, чтобы пообщаться с живыми. Чип никогда не стал бы силой вынуждать осуществить переход даже тех, кто категорически отказывается уходить. Если я чувствую, что кто-то застрял, предлагаю завершить переход, когда он будет к этому готов. Он не собирается никого принуждать и не считает, что у него есть власть подталкивать кого-то. Думаю, можно воодушевить душу, можно помолиться за нее, но пытаться прогнать — это чистый эгоизм. Чушь собачья. По многим причинам, включая озвученное ранее, я не так часто задействую религию в ходе исследований. Но когда медсестры из Вейверли-Хиллз попросили меня помолиться за них, я помолилась. Не могу отказать, если меня об этом просят. Когда мы с Адамом вернулись, чтобы снять эпизод третьего сезона «Родственных душ», то снова попытались поговорить с медсестрами. Эта часть больницы была закрыта на ремонт, поэтому нам пришлось стоять за запертой дверью, ведущей к крылу. Мы хотели узнать, все ли в порядке, или, по крайней мере, поздороваться и сказать, что помним о них. Но ответа не было. «То первое взаимодействие оказалось таким живым и особенным», — вспоминал Адам. «Они очень хотели выйти с нами на контакт и были вовлечены в процесс». Нам не приходилось выпытывать у них ответы, они отвечали сразу. Казалось, они ждали именно этого. Это то, что было нужно, просто чтобы их выслушали. Такой опыт поспособствовал тому, что мы стали исследовать более значимые места на шоу. Вначале мы хотели сосредоточиться только на семьях и старались посещать места, где могли бы помочь как живым, так и мертвым. Но в конце концов стали задумываться об этих медсестрах и других местах, как в Эйверли-Хиллз где духи все еще бродят, забытые всеми. На них вообще никто не обращает внимания. У них могли быть живые родственники, не представляющие, что с ними происходит. Эти призраки не меньше заслуживают нашей помощи. Думаю, если бы медсестры захотели, они могли бы просто выйти к другому концу коридора, чтобы поговорить с нами. Мы не знаем, слышали ли нас духи, или там просто никого не было. Хотелось бы верить, что после наших молитв они почувствовали готовность двигаться дальше. Может быть, стук, который я услышала над своей кроватью в ту ночь, был от одной из медсестер, говорящей, что они наконец-то уходят? От этих мыслей у меня мурашки по коже. Ошибка в отеле Маунт-Вашингтон. Отель Маунт-Вашингтон в Белых горах Нью-Гэмпшира одно из самых моих любимых мест на Земле. Мы с Шарлоттой провели там много счастливых отпусков, и каждую осень Стрэндж Искейпс проводит там мероприятие. Это великолепное историческое здание лучших времен великих отелей Нью-Гэмпшира, когда богатые горожане из Нью-Йорка и Бостона отправлялись за город на летний сезон, чтобы подышать свежим воздухом в обстановке роскоши. Учитывая, как сильно я люблю этот отель, вы не удивитесь, узнав, что там есть призраки. Очень много призраков. Но в Маунт-Вашингтон абсолютно не страшно. Если вы бывали в Диснейленде, то помните аттракцион «Особняк с привидениями», где есть 999 счастливых привидений, но хватит места и для тысячи. Этот отель очень похож на него. Я видела тени в конце коридоров, разговаривала с бесчисленным количеством духов, исследовала все пространство вдоль и поперек. Но мне никогда не становилось по-настоящему страшно. Если вы спросите любого сотрудника, видели ли они когда-нибудь призрака, то почти всегда ответ будет утвердительным, но вы вряд ли услышите, что это было жутко. Поверьте мне, я спрашивала много раз. Частично это происходит из-за их открытости ко всему сверхъестественному. У отеля есть своя история, связанная с призраками. Он был построен в 1902 году Джозефом Стикни в качестве свадебного подарка своей жене Кэролайн. Однако Джозеф умер вскоре после окончания строительства. Кэролайн которая в конце концов вышла замуж за принца и стала принцессой, продолжала проводить каждое лето в отеле до своей смерти. Сейчас ее считают самой счастливой из всех призраков. Ее комната, в которой до сих пор стоит ее резная кровать с балдахином, самое известное место с призраками в отеле. Я разговаривала с духом Кэролайн в этой комнате и услышала истории о призраках, от которых у вас бы Пробежали мурашки по коже. По сей день в столовой для принцессы стоит стол с табличкой. Для нее оставляют место на ужине в надежде, что она присоединится к ним во время трапезы. А в вестибюле висят портреты Кэролайн и Джозефа как дань уважения основателям отеля. Да, портрет некоего Джозефа Стикни. Но не того самого. Во время выполнения заказа художник использовал фотографию человека по имени Джозеф Стикни. Но не того, кто построил отель. По ошибке была использована фотография другого человека с таким же именем. Портрет, висящий в холле Маунт, Вашингтон. Он принадлежит банковскому служащему, убитому Джозефом Келли в Соммерсворте, штат Нью-Гэмпшир недалеко от того самого дома с надгробным камнем на заднем дворе, который мы исследовали. Скажите, разве моя жизнь не одна длинная история о призраках?»